Глава семнадцатая. Искусство ходить в гости. «Напугал ты девушку!» — недоуменно проговорил Семен, глядя на распахнутую дверь. «Да вроде даже не пытался!» — я пожал плечами. «Как-то она странно себя повела, да?» «Не обращай внимания!» — безмятежно проговорила Даша. «Она всегда такая, с тех самых пор, как ее назначили. Ты же, наверное, не слышал эту историю?» «Какую?» Я еще раз глянул на распахнутую дверь. Да уж, рванула дверь так, что у меня на плече теперь, наверное, синяк останется. Ты не имеешь права. Хм, да. Я выглянул в коридор на всякий случай и закрыл дверь редакции. Это год назад где-то было, начала рассказывать Даша. Параллельно этому достала из ящика стола маленькое зеркальце и пудреницу. Витька Комов еще не уволился. Ты помнишь, Семен? — Это ты про тот раз, когда на комсомольском собрании драка была? — спросил Семен. «Да, — Да-да-да, — покивала Даша. Председателем комитета комсомола был прицепка. Он отчитался о от проделанной работе, а тут Витька Комов к нему пристал с вопросами. Они подрались. — А из-за чего драка-то была? Я вернулся за свой стол и открыл тетрадку. «И — Из-за хищения денег, — ответила Даша, разглядывая в зеркальце свой припудренный синяк. Ну, то есть бывший синяк. Видно, его уже не было. Прицепка что-то там нахимичил. Комов его улечил. Но Комову никто не поверил. Милицию вызвали, потому что Витька драку начал. А арестовали прицепка только через месяц, когда Комова уже уволили. А на пост председателя хотели сразу два человека — Иванова и Магер. А Галя наша устроила на собрание истерику, обозвала всех лицемерами и сказала, что мы должны поступить справедливо и Комова вернуть. Потому что, мол, ему не поверили, уволили человека, а он был прав. Делегацию собрала, а не трое домой к Витьке заявились, просить, чтобы он на завод вернулся. «Вернулся?» — спросил я. «Не-а», — усмехнулась Даша и покачала головой. Он уже на намоторно устроился, у него и так все было хорошо. — И что случилось дальше? — спросил я, пробегая глазами список заданий на неделю, которые у меня на столе оставил СС. — Да ничего, — хмыкнула Даша. Вмешалась партия и сказала, что пока одни устраивают бесполезную грызню, другие занимаются делом и вообще активисты, и назначил председателем Галю. Она же тупая, как пробка. Трясется теперь, чтобы ее место никто не отобрал. В каждом, кто хоть чуть-чуть активность проявит, видит врага. Думаешь, ты такой первый?» «А почему ее не сместят тогда?» Задумчиво проговорил я. «Да кому это надо?» Даша пожала плечами. «Как-то она работает. У правкома и парткома к ней претензий нет. Ну и все». «Хм...» Я задумался. А ведь слова Даши многое объясняют. Жила-была глупенькая девочка, которую случайность занесла на самый верх. Насколько я успел подсмотреть, местечко действительно теплое. Заказы жирнее, чем у простых смертных сотрудников, премии за общественную нагрузку, всякие прочие привилегии. И вот сидит девочка в этом креслице, удобно ей там, тепло. Но мозга в ее полупустой голове хватает, чтобы понять – что вся эта лафа может внезапно закончиться. Когда придет кто-то поумнее и поактивнее. И место это самое займет. Так что, с одной стороны, ей активисты все-таки нужны. Деятельность горкому комсомола показать, перед партией отчитаться. Но вот потом... Я встряхнулся. Черт, неприятно это все-таки дело. В мозгу сам собой начал выстраиваться план, в котором немалую роль играла Света из горкома комсомола. Сплести интригу, устроить так, чтобы деятельность Гали вызвала сомнения, и... Фу, не нравится мне такой ход событий. Да, Галя нифига не ангелочек, но плести интриги все равно не хотелось. Я вздохнул. Что, же Жан Михайлович, черта с два мы с тобой станем богатыми с таким подходом, да? Ты уже строишь планы по захвату комитета комсомола? Даша отложила зеркальце и рассмеялась. «Представь себе, да!» С вызовом ответил я. «Только вот интриги плести я не хочу. Как-то противно это. Может, можно как-то честным путем это сделать?» Я бродил по отделу констоваров, выискивая ежедневник. Но ничего похожего почему-то не было. Тетрадки, блокноты с буквами, контурные карты, альбомы для рисования, альбомы для черчения, цветные карандаши. Ручка с перышком открытки. И это в самом большом книжном новокиневска Черт знает что. Перекидной календарь купить. Тоже, в общем-то, ежедневник. Но его надо куда-то ставить. На работе не годится. Я же там не только рабочую информацию хочу хранить. Я взял в руки тяжелую логарифмическую линейку. Выдвинул из нее узкую планку. Потом задвинул обратно. Хм, у меня такая в детстве была. Но когда мы в школе дошли до логарифмов, нас уже не учили ее использовать. Поэтому она так и осталась в памяти забавной игрушкой. Ну и линейка была удобная еще. Дома. В школу ее таскать было тяжело. Большая, тяжелая. «Молодой человек, вы покупаете или что?» Раздался отказ и раздраженный голос. «Положите на место линейку, а то сломаете еще, оплатить кто будет?» «Простите, задумался» виновата, сказал я, и положил линейку на место. Этот книжный был единственный в Новокеневске, где отдел канцтоваров тоже был устроен по принципу супермаркета. Сам берешь, что тебе нужно, потом платишь. Вообще, кстати, примечательный книжный. Легенда практически. Трехэтажную громадину возвели в городе еще в 50-х. Как храм литературы, искусства и образования. Здесь даже собирались сделать нечто среднее между библиотекой и книжным, но не успели. Но книжные открыли. Только вот ассортимент книг был в Союзе не очень, как я уже неоднократно смог убедиться. Все интересные книги из всяческих там библиотек приключений, фантастики или серии зарубежных детективов тут было не купить. И даже в подписных изданиях их удавалось заполучить только с боем так что пафосному и гордому магазину приходилось старательно оформлять прилавки и полки выкладывая пирамиды из производственных романов трудов леонида ильича брежнева и прочих книжек со строгими обложками но совершенно не запоминающимися названиями разве что школьный отдел был неплох к чести новокиневских воротил которым переходил этот самый книжный после перестройки никто из них не попытался превратить его в филиал барахолки В здоровенном книжном все время пытались торговать книгами. С переменным успехом. И это было чуть ли не единственное предприятие, на которое не удалось так или иначе наложить лапу братьям Мельниковым. Даже странно. Такое здание в центре прямо-таки идеальные же торговые площади. — Скажите, а у вас есть ежедневники? — спросил я у кассирши. — Чего? — кассирша приподняла тоненькие дугообразные брови ниточкой. Кажется, не потому, что она действительно не поняла, о чем я спрашиваю, а просто удивилась, что я вообще задал вопрос. Мол, юноша, вы тупой, что ли? Ассортимент на прилавке, берите, что надо, и топайте отсюда. Ну, такой блокнот с календарем, — объяснил я, игриво улыбаясь. Чтобы дела разные записывать, а то забываю постоянно. — На этой неделе выбрасывали, — ответила она. — Красивые такие, в кожаном переплете. «Может быть, остался хоть один, а?» Я облокотился на кассу и заглянул девушке в глаза. Взгляд ее смягчился. Эту науку я уяснил еще в свое время. Когда сталкиваешься с человеком с синдромом актера, не надо пытаться его перехамить, ерунда получится. Ему чем больше оказываешь сопротивление, тем больше он распаляется в своей страсти не пущать. Есть ровно один способ договориться с Цербером признать его величие и смотреть снизу вверх. Тогда есть шанс, что вахтер размякнет и сомлеет». «Нету», — вздохнула кассирша. Взгляд ее стал заинтересованным. «Сегодня уже спрашивали до обеда несколько раз». «Эх, жаль!» — я вздохнул и потянулся за толстой тетрадкой на пружинке. «Придется что-то изобретать». «Так вы дневник возьмите», — посоветовала кассирша. «Что взять?» Я замер, так и не взяв тетрадку, на обложке которой над голубым глобусом жизнерадостно развивался длинный флаг со словами «Мир, труд, май». «Да дневник школьный», — объяснила кассирша, — «у меня подруга тоже все забывает, так она в дневник записывает, вместо уроков и домашних заданий». «О, а ведь это мысль», — обрадовался я, — «действительно, даже ведь в голову не пришло». Хотя сам я еще долгие годы после школы, когда прикидывал, какой день недели на какое число выпадает, мысленно представлял себе именно разворот школьного дневника. Да что там, я до сих пор так делаю, хотя школа была уж ох как давно. Я вернулся к прилавку с контурными картами, атласами и альбомами для рисования. Выхватил из стопки дневник в простой белой обложке. Подумал и взял еще красную клеенчатую обложку к нему. У меня как раз такая же была в каком-то из классов. Я хорошо ее помнил. На ней было удобно рисовать ручкой всякое. А потом, когда училка ругалась, что развели тут грязь на самом важном школьном документе, эти все художества можно было стереть ваткой, смоченной в отцовском одеколоне. Я заплатил за все про все 38 копеек. Купил, кроме дневника и обложки, еще одну ручку и пару запасных стержней. Неожиданно эти расходники в этом времени улетали просто с катастрофической скоростью и радостно вышел на проспект Ленина. Взгляд наткнулся на треугольную крышу кафе «Сказка» и даже почти свернул в его сторону, но не мог я вот так просто пройти мимо этого места и не зайти. Обещал же сам себе, что вырасту большой, буду все время сюда ходить. Как теперь нарушить это обещание, когда я вырос и могу его исполнить? но до крыльца не дошел. С одной стороны, вроде как некрасиво вот так вот, как снег на голову, сваливаться к незнакомому человеку в гости. Я ее видел-то всего один раз, да и то мимоходом. Это Даша с ней долго общалась за закрытыми дверями. Но с другой стороны, это я у себя в 21 веке нахватался вот этого вот уважения к личностному пространству и личным границам. В Союзе еще вроде как не было принято каждый шаг согласовывать. И гости, насколько я помню, могли заявиться совершенно внезапно. Правда, точно так же внезапно они могли поцеловать закрытую дверь и уйти, не солоно хлебавши, как вот я сейчас, кажется. Я позвонил еще раз, придушив слегка внутренний голос, который нашептывал, что если сразу не открыли, значит, либо дома никого нет, либо хозяйка занята и открыть по какой-то причине не хочет. Даже странно, что он снова вдруг заговорил. Я думал, что за долгие годы работы журналистом я придушил его полностью. А нет, временами порядочный человек внутри моей головы просыпается. За дверью раздались торопливые тяжелые шаги, от которых что-то даже позвякивало. Ну да, Регина Ильинична весьма корпулентная дама. Я уже натянул на лицо приветливую улыбку, но тут дверь раскрылась. «Здравствуйте!» Оглядывая меня с ног до головы, сказал совершенно незнакомый толстяк, смешно торчащими в сторону рыжими волосами и кучерявящимися на подбородке волосками куцей бороды. Одет он был в махровый полосатый халат, который едва-едва сходился на его круглом объемном животе. — Мы вроде как незнакомы. — Добрый вечер. Я просиял заготовленной улыбкой. Благо, пока еще у хозяев квартир нет аллергии на улыбчивых и вежливых посетителей. Время свидетелей иеговы и представителей канадской компании наступит еще не скоро. — А линиш на дома? — Ба! — толстяк хлопнул себя ладонями по пузу. — Вот так неожиданность! К ней обычно женщины приходят! Он отступил вглубь коридора и сделал приглашающий жест. Потом повернулся и крикнул. «Золотце, тут к тебе юноша симпатичный пришел. Ты ничего мне рассказать не хочешь?» Регина Ильинична появилась из двери в ванную. Какая у них, однако, гармоничная пара. Она тоже была одета в полосатый халат. На голову намотан тюрбан из полотенца. «Юноша ко мне?» Сказала она и удивленно меня осмотрела. Не узнала, похоже. «А вы меня, наверное, не помните», — сказал я. «Я Иван Мельников». «Недавно приходил с подругой, дашей а, -а, -а! Регина Ильинична всплеснула руками. «Конечно-конечно, Дашеньку я помню. Нервная немного девушка, так и что?» «Регина Ильинична, я к вам по одному деликатному делу», — сказал я. «Мы можем поговорить, или вам неудобно сейчас?» «Региша, ну что ж ты как неродная, право слово!» — осуждающим тоном пророкотал толстяк. «Кто же на пороге договаривается?» Давайте за стол, я как раз сужен накрыл, тарелку сейчас соображу. Отказываться я, понятное дело, не стал. Когда увидел стол, понял, что купленные в соседней кулинарии пирожные выглядят как-то несерьезно. Собственно, глядя на хозяев, легко можно было понять, покушать они любят и умеют. Так что какое-то время пришлось провести молча. Рот был занят поглощением очень вкусной, но здорово жирной запеканки из картофельного пюре и фарша. Это Сашина фирменное блюдо больше никто так готовить не умеет. Селедки под шубой, а кто сказал, что только на Новый год? Попалась в нотр жирная бочковая селедочка, не пропадать же добру. И каких-то совершенно фантастических на вкус солений, хрустящих огурчиков и полупрозрачных помидорок. «Это моей мамы, она у нас виртуоз с оленей». А потом величественный Саша собрал со стола грязную посуду, составил ее в раковину, поставил на плиту чайник и направился к выходу из кухни, оставив за круглым столом нас вдвоем с Региной линишной «Вот теперь обсуждайте ваши секретные дела», — сказал он и деликатно прикрыл дверь. «Только недолго, а то скоро чайник скипит». Регина Ильинична, уже к этому моменту избавившаяся от челмы на голове, выжидающей уставилась на меня. «Ну, так что у вас за дело ко мне, Иван?» Я набрал в грудь воздуха, прикидывая, с чего бы начать. Потом посмотрел на Регину и решил, что особо вилять незачем. «Видите ли, Регина Ильинична, когда я учился в Москве, начал я свой рассказ о том, как я помогал иностранным и не очень товарищам обрести счастливую и непременно конфиденциальную встречу с подходящим доктором. И постепенно перешел к тому, что когда приехал в новокиневск судьба меня настигла, и ко мне снова обратились с той же просьбой. Но если в Москве у меня соответствующие связи были, то здесь, увы... Когда я вас увидел, Регина Ильинична, я подумал, что, может, и не стоит разочаровывать людей отказом. Закончил я и вопросительно посмотрел на нее.